Глава восьмая. Нардель. Рей и Тмарис. Она часто бывала в этой комнате, которую они оборудовали для находок, комнате сокровищ. Специально отвели помещение с большими окнами, выкрасили стены в перламутровый цвет. На его фоне вещи смотрелись благороднее. И стояла там у любимой шкатулки, которую вынесла из пещеры во время последней выловки на Груина-Фостра. Сама добыла ее, с трудом пробираясь по узким лазам, вся перепачкалась тогда, оцарапалась, но трофеем чрезвычайно гордилась. Шкатулку после возвращения в Нордел отнесла мастеру для чистки, а камни протёрла и отполировала сама, все двадцать пять штук. Название минерала Рэй не знал. Может, драгоценный, может, нет. Но выглядели камни красиво, а ночью еще и светились, разноцветные. Пара туманных, остальные кристально-прозрачные, не идеальной круглой формы, но близкой к тому. «И я подарю ему эту шкатулку», — произнесла Тами, услышав за спиной шаги. «Кому?» «Дрейку». Хантер затих. «Почему? Ее?» Он знал, что Тамарис обожает эту находку, часто перебирает каменья, рассматривает их. «Она ведь твоя любимая?» Поэтому и подарю, чтобы он видел, каким красивым создал этот мир. Знаешь, я тут подумала, ведь он может этого не знать. Он же творец. Как он может этого не знать? Может. У Тами на все имелось свое мнение. Знаешь, математики задают формулу, и дальше фрактал вырисовывается по ней. Конечная фигура может формироваться долго и постоянно менять очертания. Так вот, если Дрейк создавал этот мир формулами... «А именно так мне иногда кажется. Он попросту не может знать, во что именно каждый из них в итоге превращается. Вероятно, он задает начальные и контрольные точки, но он не следит за каждым конечным результатом. Улавливаешь мысли?» Хантер мысль улавливал. Просто ему нравилось смотреть на обнаженное загорелое плечо в этой майке на узких лямках. «Понимаешь, — Продолжала Тами, не замечая, как по ее затылку, спине и очертанию плеч скользит любящий взгляд. Он может просто пожелать остров. Или остров с непроходимым лесом, дебрями и сокровищами в пещерах. Но он же не будет самолично отыскивать каждое, чтобы узнать, во что превратилась его мысль. Ведь так? Вероятно. А я хочу показать ему эту красоту, чтобы он увидел. чтобы восхитился так же, как и я. Такое нельзя не оценить. Рэй к этому мнению держал нейтральную позицию, которая, наверное, склонялась больше к согласию, чем к несогласию. «Не жаль будет? Мы ведь найдем еще?» Не успел он коснуться губами шелковистой кожи, как Тами озадачила вопросом. «А что подаришь ему ты?» «Я просто примажусь к твоему подарку», — шепнул мешком так нечестно ожидал он услышать в ответ, но Тами лишь улыбнулась. Пусть шкатулка будет от нас. Нет, он, конечно, подумает о своем подарке отдельно. А еще я попрошу у него новую карту. Бесцеремонно добавила та, чьего плеча он все-таки коснулся губами ласково, почти невесомо. их хантер завис. Нет, он давно излечился от перманентных зависаний, одолженных ему некогда антиматерией. но завис, потому что никак не мог понять, ему изумляться или смеяться. Но это же его день рождения, не твой. У его девчонки были шоколадные глаза, удивительно красивые и озорные. И ресницами она умела хлопать так, что он всегда сдавался. Обернувшись, Тами обняла Хантера за шею, улыбнулась и выдала простой и закономерный вопрос, не требующий ответа. «Ну, ему же не сложно?» Наверное, мы ожидали увидеть кого-то похожего на Кайда. Человека, реструктурирующего вокруг себя пространство. Кого-то накачанного, как все отрядные, может, чуть загадочного, с мистическим взглядом. Возможно, раскосого. Говорят, раскосые люди смотрят в разные миры. Я бы этому утверждению поверила. Ладно, подошел бы и просто невзрачный человек с пронзительным взглядом или, на худой конец, шаман. Даже фрик. смотрелся бы лучше. Но Лолли, тот самый Лолли, встреча с которым мы так долго ждали, оказался приземленным ботаном, круглоголовым и тонкошеем, действительно похожим на леденец. Он был с меня ростом, узкоплечем, сидел в свитере бордового цвета, сложив руки на столе так чинно, будто готовился к поступлению в гимназию благородных юнцов. Толстые очки с линзами на минус, и, кажется, его глаза под стёклами перевёрнутого микроскопа. Невзрачное, в общем, зрелище. эльконта судя по вытянувшемуся лицу, думал так же. Но руку для знакомства протянул, похожую на лопату, на фоне тонких пальцев незнакомца. «Дейна!» батан даже не попытался подняться. «Лолли!» — кивнул вежливо и сухо. «Дина!» — представилась я. «Не ожидая никаких протянутых рук!» Просто уселась на свободный стул, и мастер по снам какое-то время смотрел на кольцо на моем пальце. На знак бесконечности. Но, кажется, даже не сообразил, ему оно может быть парным. Лишь еще раз представился. «Лолли». «Да, Беннет, я помню». Эль Конто заказал шипучку со льдом. Я отрицательно кивнула официанту на предложение чая. Перед Беннетом лежала тетрадка и ручка, как на уроке алгебры «Честное слово». мне дали понять, что я могу быть вам полезен. Начал сухо, как юрист Лолли. Его подбородок узкий, рот похож на мышиный. Даже возраст сразу не определить. В моем мире ему бы дали от 20 до 26, потому как маленькая собачка до старости щенок. А ведь Бенето в теории могло быть и чуть за 30. А еще он был противен. И мы оба с Дэйном не могли определить, чем именно: подходом, аурой, сдержанным и чуть высокомерным отношением. Взгляд Эльконта буравил меня и вещал без слов. «Только не говори мне, что это чмо, если оно пройдет тест с моими снами, будет работать в нашем отряде. Сделай что-нибудь». Стыдно, но мне и самой не хотелось видеть Лоли в отряде. Вспомнился последний урок Дрейка, на котором тот говорил, «Если не можешь выпрыгнуть из ситуации, начинай перекручивать ситуацию». И я всеми фибрами души пожелала, чтобы Лолли, дай бог ему здоровья, если он хороший специалист, в случае удачного завершения этого дела уехал работать куда-нибудь на дальние уровни. В общем, подальше от наших глаз. Сложно объяснить. Но он был другим, чужим. Он мыслил другими материями. И почему-то отталкивал. «Так вы объясните мне суть?» Глаза за стеклами очков уставились на Дейна. а тот явно испытывал трудности с желанием поддерживать диалог. «А тебе не сказали, в чем суть?» выдавил наконец, когда принесли газировку со льдом. «Сказали, что у вас проблемы со сном. Со снами». Поправился и открыл чистую тетрадь, принялся записывать. «Давно?» «Что давно?» не удержался льконта, вспомнил анекдот. Но шутку про провалы в памяти не поддержали. Беннет и впрямь напоминал противного психотерапевта. «Как долго? Вы видите странные сны?» «Около двух недель». Снайпер отозвался через паузу. И мне казалось, что ему все время хочется не то съязвить, не то послать Лолли очень далеко. Не позволяла, однако, рекомендация Дрейка. «Они плотные?» «Как я должен это определять? Вы можете там кого-нибудь пощупать?» «Там нет голых баб, чтобы у меня возникало желание кого-нибудь щупать!» Я хрюкнула. Волли занес ручку над клеточкой. Шариковый наконечник повис над листом, но никакую каракулю так и не вывел. «Сон всегда один и тот же?» «С вариациями». И мне опять послышался в ответе Эльконта скрытый матерок. «Между кошмарами вы способны нормально спать?» «Мало». «Ясно». Пауза. «Видите ли, материя снов явления сложная. Когда вторичная реальность, которую мы видим во время засыпания, начинает влиять на первичную, приходится узнавать множество деталей, чтобы отыскать путь индивидуального решения». «Короче», — оборвали Лоли невежливо. «Что короче?» «Давай к практике». «Извините, но я должен сначала задать все вопросы». «Так задавай, не теоретизируй!» Беннет, если и надулся, то вида не подал. Хотя обида в далеких глазах мелькнула. Интересно, он вообще знал, с кем за столом сидит? «Насколько вы себя осознаете, когда проваливаетесь в кошмары?» «В каком смысле?» «Ощущаете себя собой?» таким же еще?» «Конечно!» «Двигаться? Говорить? Способные?» «Не пробовал!» Я чувствовала, что всякий раз, когда Элькондо сталкивался с неприятным сновидением, он старался из него вырваться, а не любопытствовал изучать структуру и новые измерения. «Кто-то пытался вести с вами диалоги? Вы можете описать тот мир сценарий Снайпер набычился окончательно. Он вообще редко злился, так чтобы по-настоящему, но тут откровенно удерживал себя на грани. «Слушай, Лолли...» просидел после молчания. Тебя отправили помочь или для того, чтобы ты тут писульки писал? Это тебе как сериальчик посмотреть? Расскажи то, расскажи это. Бенна тут тоже было с нами некомфортно. Он понимал, что мы не воспринимаем его серьезно. Да и сложно воспринимать профессионалом напыщенного пацана, старающегося общаться юридическим языком. На лицо скованность, пафос, попытка выставить себя старше. «Возможно, талантливее, чем ты есть на самом деле». «Вы усложняете мне задачу», — недружелюбно отозвался он наконец. «А какая у тебя задача? По ушам не ездить целый вечер. Действия! Какие действия ты собираешься предпринимать? Вот что я хочу знать!» «Нам хотелось домой. Долгий день, насыщенный. За окном Нордейл укутывали сумерки». Хотелось неспешно прогуляться, подышать вечерней синевой, посмотреть, как качаются на клумбах цветы. Мне хотелось к Дрейку, к Эльконте хотелось к Ане и Барту, поцеловать первую, второго потрепать за ухом, неспешно съесть ужин, пересказать события дня, вытянуть ноги в кресле и от того нетерпения. А уж ответ, который дал Лолли-поп, убил нас обоих. «Я собираюсь с вами спать!» Жопа не треснет Дэйн выдал этот ответ раньше, чем подумал. Циничный и хлёсткий, и Беннет от возмущения покрылся пятнами. Мне же опять стало смешно, потому что стоило представить достоинство Дэйна в чьем-нибудь заднем проходе, становилось ясно, что любой бы треснул. мысли не о том и не туда, но веселье не спрашивает, когда накрывать. И потому я какое-то время смотрела в сторону, кусала губы. «Я не гей, между прочим». «Точно!» Я собираюсь спать с вами в одном пространстве, это да, на одной кровати. Обнимать тебя не надо. Дэн, когда дело касалось его личного пространства, всегда был жестким. И никого, кроме своей девушки, там не любил. Не надо, почти взвизгнул Беннет. Успокоился через несколько выдохов, пояснил с тем спокойствием, на которое был способен. Возможно, нам придется соприкасаться головами. «Чтобы я мог ощутить то, что ощущаете вы, когда спите!» «Ясно», — Эльконто. Дэйн понимал, что ему придется пойти на это. В конце концов, лучше спать с Лоли, чем с Дрейком. Хотя я была уверена, что последнему не требуется столь откровенно вторгаться в личное пространство, чтобы решить любую проблему. Но тест на то и тест, чтобы выявить чей-либо профессионализм. Придется снайперу, однако, потерпеть». «Когда ты планируешь начинать?» «Сегодня». Лолли поправил очки и пригладил жидкие волосы. эльконта Конто обреченно кивал головой своим невеселым мыслям. «Придется объяснить Ане, что сегодня она спит в другой спальне. Придется погрозить пальцем Барту, если рыкнет на гостя. А ведь рыкнет». «Значит, ты сейчас едешь ко мне?» «Меня вся эта ситуация от чего-то забавляла. Ладно?» можно пережить, как говорится, лишь бы помогло. Я приеду к вам в одиннадцать вечера. Диктуйте адрес. И впервые пригодилась ручка Лолли. В тетрадке появилась одна единственная строчка. Улица и номер дома.